Глава десятая. Современные танцы. Ямадзаки сидел на низкой деревянной табуретке и смотрел, как Скиннер бреется. Для такого случая Скиннер опустил ноги с кровати на пол. Он выскребал лицо одноразовой бритвой, окуная ее время от времени в серый помятый алюминиевый тазик, зажатый между коленями. «Бритва старая», — сказал Ямадзаки. «Вы не собираетесь ее выбросить?» Скиннер взглянул на пластиковую бритву, затем на японца. Дело в том, скутер, что после некоторого момента эти штуки больше не тупятся. Он намылило выбрил верхнюю губу. Первые дни имадзаки был Кавасаки, а теперь вот скутер. Выцветшие, полуприкрытые красными набрякшими веками глаза старика смотрели спокойно, равнодушно однако Ямадзаки казалось, что Скиннер внутренне смеется. «Вам смешно на меня смотреть?» «Сегодня нет». Скиннер уронил бритву в тазик, хлопья пены и седые волоски шустро разбежались к краям. Поверхностное натяжение. Во всяком случае, не так, как в тот день, когда ты гонялся за говешками. Ямадзаки потратил недавно целое утро на составление схемы канализации группы жилищ, которую он называл про себя «квартал Скиннера». Прозрачные пятидюймовые шланги превращали это не очень аппетитное занятие в нечто вроде увлекательной детской игры. Ямадзаки выбирал какой-нибудь приметный ком отходов и следил, как тот движется от одного жилища к другому. Шланги свисали изящными, безо всякого порядка расположенными дугами. Перепутывались, как нервные волокна, уходили в тысячегаллонный буферный бак, приваренный под мостом. Скиннер сказал, что как только бак наполняется, ртутный выключатель, управляемый поплавком, приводит в действие струйный насос, и все накопившиеся отбросы перекачиваются по трехфутовой трубе в городскую канализацию. Интересный пример связи между автономной подпрограммой моста и программой города. Есть о чем подумать. Но сейчас гораздо важнее вытащить из Скиннера историю моста. Убежденный, что именно Скиннер обладает ключом к экзистенциальному смыслу моста, Имадзаки полностью забросил прямые физические исследования здешних крайне необычных структур, чтобы проводить в компании старика как можно больше времени. Ежевечерне он отсылал собранные за день материалы на кафедру социологии Токийского университета. Сегодня по пути к лифту он разминулся на лестнице с этой девушкой, Она несла вниз велосипед. Девушка работает где-то в городе, курьером. Важно ли, что Скиннер делит кровь с особой, зарабатывающей хлеб в свой насущный на этом архаичном перекрестке информации и топографии? Конторы, между которыми она мечется на велосипеде, объединены электронно, являются, по сути дела, одним огромным рабочим местом. Все расстояния смазаны и упразднены монолитной системой, обеспечивающий мгновенную связь. Но ведь эту самую монолитность, благодаря которой материальная почта стала дорогостоящим капризом, можно рассматривать и как пористость, естественным образом создающую спрос на услуги, предоставляемые скиннеровой жиличкой. Физически перенося кулачки информации за пределами вездесущей из той же самой информации, состоящей сети, Она обеспечивает абсолютную осязаемую надежность, нечто вроде твердой опоры в текучем безбрежном океане. Вы знаете, что посланные вами письмо находятся в сумке курьера и нигде кроме. Если обратиться к услугам электроники, в момент передачи текст окажется нигде, а может везде. Ямадзаки находил Скиннерову девушку с белыми крепкими ногами и воинственно вздернутым хвостиком черных, чуть рыжеватых волос, привлекательной, хотя и странноватой, иностранка. «Засыпаешь, скутер?» Скиннер отставил тазик и привалился плечами к горе серых, чуть ли не плесневелых подушек. Панерная, выкрашенная в белый цвет стена, негромко скрипнула. «Нет, Скиннер-сан!» но вы обещали рассказать мне про первую ночь, когда люди решили захватить мост. Ямадзаки включил свою книжку на запись. Негромко и почтительно он произносил слова, специально подобранные, чтобы вызвать в собеседнике раздражение, развязать ему язык. Я ничего не обещал. Я уже говорил тебе, что руки Скиннера слегка подрагивали. Но ведь как-то это случилось. Случиться может все, что угодно. Случилась та ночь. Никаких планов, никаких сигналов и вождей. Вы думаете, что это была политика? Это танец, мальчик, он давно закончился. Но вы говорили, что люди были готовы. Готовы, но не на все, что угодно. Вот этого-то ты, похоже, и не понимаешь, верно? Мост, мост, он был здесь, но нам совсем не казалось, что он нас ждет. Ты понимаешь разницу? Я думаю, ты думаешь жопой, и мысли у тебя соответственные. Идиоматика Скиннера нередко приводила записную книжку в замешательство. К тому же он говорил не очень разборчиво, проглатывая куски слов. Экспертная система Оссокского университета высказала предположение, что у данного субъекта повреждены ткани головного мозга, причиной чего может быть либо употребление низкокачественных наркотиков, либо микроинсульт. Сам же Ямадзаки думал, что Скиннер попросту слишком уж долго находился в сфере действия странного аттрактора, который и позволил мосту стать тем, чем он стал. Никто, Скиннер говорил медленно, с расстановкой, словно подчеркивая значение своих слов, никто не использовал уже мост ни для какой цели и не собирался использовать, ты понимаешь?» Ямадзаки кивнул, глядя, как на экран ложится перевод скиннеровых слов. Землетрясение раздолбало его нахрен. Туннель к острову завалило. Здесь же зона тектонической неустойчивости. Сперва они говорили, что «подождите, все отстроим, от нуля. Лучше, чем раньше, а потом оказалось, что нет денег». Тогда они огородили его с обоих концов бетонными надолбами, кольчужной сеткой, колючей проволокой, а потом появились немцы. Года, наверное, через два и продали им нанотехнологию, как построить новый туннель дешевый для машины, поезда на магнитные подушки одновременно. Ты не поверишь, как быстро они все сварганили, как только сумели уломать в законодательном собрании зеленых протащить проект. Ясное дело, это зеленое биотехническое лобби. Оно заставило их выращивать секции в Неваде, в пустыне, вроде как тыквы. Затем они притащили секции сюда вертолетами и покидали в залив, и соединили. Крошечные механизмы ползали там, как тараканы, скрипели все намертво, алле-хоп, и вот вам туннель. А мост, мост так и остался. Ямадзаки затаил дыхание, опасаясь, что Скиннер потеряет нить рассказа. Он делал это часто и, похоже, намеренно. Была эта женщина. Она все повторяла, что нужно засадить его ползучими растениями, вергинским плющом. Другие, они говорили, снесите его к чертовой бабушке. А чего его сносить, еще одно землетрясение и сам упадет. Одним словом, стоял он, мост. В городах уйма народу и негде жить. Картонные поселки в парках. Так это еще кому повезет. Из Портленда привезли спринклеры. Установили вокруг зданий. Обрызгивают все вокруг и не очень вроде сильно. Но уже на землю не ляжешь, не захочется. Хреновый он город Портленд этот. Такую пакость изобрели. Скиннер закашлялся. А затем однажды ночью люди взяли и пошли. Теперь чего только не рассказывают, как это вышло. И дождь тогда хлестал, страшное дело. Не лучшая погода для бунта. Перед глазами Ямадзаки стояли два пролета заброшенного моста, ливень, разбухающий, как на дрожжах толпы. Он видел, как люди штурмовали заграждение. Облепили кольчужную сетку. Как сетка не выдержала, веса сотен и упала. Затем они полезли на устои, многие падали и разбивались, но остальные упорно карабкались вверх. Утром насчитали больше тридцати трупов. Вертолеты информационных агентств кружили вокруг стальных облепленных людьми башен, как большие встревоженные стрекозы. Иматзаки много раз видел эти сцены у себя в Осаке на экране видеомагнитофона, а Скиннер он был там. Тысяча людей, а может и больше. Это с нашего конца. И еще тысяча там, в Окленде. Мы пошли, потом побежали. Копы и не пытались нас остановить. Да и чего бы ради. Чего там было сторожить? Просто у них был приказ предотвращать беспорядки, не позволять людям собираться большими толпами. У них и вертолеты были. Светили на нас прожекторами сверху, через дождь. Это нам только помогало. У меня сапоги были такие, с острыми носами. Подбежал к сетке, она была высотой футов пятнадцать. Вбил с размаху в нее сапоги и полез. Лезть на такую сетку очень просто. Всегда есть опора для ног. Лезешь себе и лезешь. Я буквально взлетел наверх. Там колючки спиралями, но люди, которые сзади, подавали доски, куртки, спальники. Все, что угодно, чтобы накрыть колючку. У меня было такое чувство, словно я, ну, совсем ничего не вешал. А у Ямадзаки было чувство, что он подобрался к самому сердцу проблемы. Я прыгнул. Не знаю уж, кто прыгнул первым, я просто прыгнул. Ударился о бетон. Кричали, все кричали. На той стороне, в Окленде, тоже прорвали заграждение. Там сетка была пониже. Мы видели, как они бегут по мосту. Полицейские вертушки освещали их прожекторами, а еще у некоторых были сигнальные красные фонари. Они бежали к острову Сокровищ. С того времени, как ушли военные моряки, там никого не было. Мы тоже бежали. Встретились посередине и заорали «Ура!» Все вместе. Глаза Скиннера смотрели куда-то внутрь, в далекое прошлое. А потом все пели гимны, псалмы, да любую хрень. Толклись просто на месте и пели, как сдуревшие. Я и многие другие, мы были под кайфом и мы видели копов, как они прут с обеих сторон, суки подлые. Ямадзаки судорожно сглотнул. И что тогда? Мы полезли на башни эти, на устои. На них же, понимаешь, ступеньки были приварены, чтобы малярам забираться. Ну мы и полезли. К тому времени уже прилетели телевизионные вертолеты. Мы были сенсацией, нас показывали всему миру, а мы ничего не знали. Я так точно не знал. А и знал бы, так нам бы все равно это похрену. Мы просто лезли, а эти с вертолетов снимали и передавали все прямым эфиром. На другой день потом у копов была веселенькая жизнь. Они же тоже засветились. Ребята падали, срывались и падали. Парень прямо передо мной, у него ботинки были обмотаны изоляционкой, чтобы подошва не отваливалась». Лента размокла, сползла, ноги соскальзывают. Прямо у меня перед мордой соскальзывают и соскальзывают. Не увернешься. Так каблуком в глаз. Сорвались у самого верха, обе сразу, но будто договорились. Скиннер замолк, словно прислушиваясь к отдаленному звуку. Удар у тела о мостовую? Ямадзаки затаил дыхание. «Когда лезешь наверх, сюда». Снова заговорил Скиннер. «Первое, что надо запомнить, это не смотри вниз. Второе, чтобы всегда три точки опоры. отрывает от моста только одну руку или ногу, а остальными держись. А этот чудик, он этого не знал. Да еще в таких ботинках. Вот и полетел спиной вниз. Не крикнул, не пискнул. Вроде как, ну, мужественно». Ямадзаки зябко поежился. «А я как и лез, так и лез. Дождь кончился, рассвело. Вот тут и остался. И что вы при этом чувствовали?» «Чувствовал?» — недоуменно сморгнул Скиннер. «Ну, тогда что вы сделали, когда забрались наверх?» «Я увидел город». Желтая люлька напоминала одноразовую пластиковую чашку, выкинутую великаном. Ямадзаки...» Опустился скиннеровым лифтом туда, где начиналась лестница, сделал шаг и замер. Из темной приоткрытой двери доносились шлепания карт, женский смех, возбужденные голоса, говорящие по-испански, а над всеми этими звуками, не заглушая их, но лишь оттеняя, ровный неумолчный шум вечерней жизни. За огромными изогнутыми, как надутые паруса, листами пластика винно-красный закат, Вечерний бриз доносит запахи пригорелого масла и древесного дыма, сладковатый аромат гашиша. Мальчишки в драных кожаных куртках сидят на корточках, передвигают гладкие ярко выкрашенные камешки, фишки в какой-то непонятной игре. Ямадзаки стоял не двигаясь, его правая рука лежала на деревянном поручне, испещренном дефисами аэрозольного серебра. Рассказ Киннера гулом отдавался во всем окружающем, в тысячи мелких деталей, в неумытых улыбках и кухонном дыме, словно звон колокола, слишком низкий, чтобы его восприняло неопытное ухо чужака. Закончилось не столетие, думал он, и даже не тысячелетие, закончилось нечто другое. Эра? Парадигма? Везде приметы конца. Кончалась современность. Здесь, на мосту, она давно уже кончилась. А что родилось взамен? Теперь он пойдет к Окленду прощупывать странные сердца этого нового, народившегося.